Глава 19, заключающая 13-ю книгу. Изящный лорд Шефсбери где-то возражает против излишней приверженности к истине, из всего сполном основание можно заключить, что в иных случаях ложь не только извинительна, но и похвальна. И, конечно, никто не может с большим правом притязать на это похвальное уклонение от истины, чем молодые женщины, когда речь идёт о любви. В оправдании они могут сослаться на уроки старших, на воспитание, и превыше всего на силу, можно сказать даже на незыблемость обычья, которое не запрещает им следовать чистым природным влечениям. Подобное запрещение было бы нелепостью, но запрещает в них признаться. Поэтому нам ничуть не стыдно сказать, что героиня наша последовала в настоящем случае советам сиятельного философа. Будучи твёрдо убеждена, что леди Белластон не знает, кто такой Джонс, она решила оставить её в этом неведении, хотя бы и ценой маленького обмана. Не успел Джонs уйти, как леди Белластон воскликнула: "Честное слово, прекрасный молодой человек. Кто бы это мог быть? Что-то не припомню, чтоб я его когда-нибудь видела". Я тоже с удержания отвечала Софье: "Должна признать, что он поступил очень благородно, вернув мне деньги". «Да, и при том он очень хорош собой», — сказала леди. «Как вы находите?» «Я не обратила на это внимания», — отвечала Софья. «Он показался мне только немного неуклюжим и невоспитанным». «Вы совершенно правы», — подтвердила леди Беллостон. «По манерам его видно, что он не вращался в хорошем обществе. Хоть он и вернул деньги и отказался от вознаграждения, я все-таки сомневаюсь, чтобы он был благородного звания. Я давно заметила, что в людях хорошего происхождения... Есть что-то такое, чего другим никогда не приобрести. Пожалуй, не приказать лишь, чтобы его не принимали, если он придет. «Нет, почему же?» — возразила Софья. «Какие могут быть у вас опасения, сударыня, после его поступка? Кроме того, разве вы не заметили? В речи его столько изящества, столько изысканности, такая красота выражений, что... что... Да, я согласна, он боек на язык. Только простите меня, пожалуйста, Софья». «Пожалуйста, простите, простить вашу милость!» — воскликнула Софья. «Да, пожалуйста, простите», — отвечала смеясь леди Беллостон. «При взгляде на него у меня мелькнуло одно ужасное подозрение. Умоляю вас, простите меня. Я вообразила себе, что это не кто иной, как мистер Джонс». «В самом деле, сударыня», — проговорила Софья, покраснев и принужденно смеясь. «Ей Бога, вообразила! Понять не могу, от чего это мне пришло в голову». Ведь надо отдать молодому человеку справедливость, а дед он со вкусом, а мне кажется, дорогая Софья, приятелю вашему это мало привычно. С вашей стороны, леди Беластон, жестоко так насмехаться после данного мною обещания, отвечала Софья. Несколько, дитя моё, было бы жестоко прежде, но после того, как вы обещали не выходить замуж без согласия отца, а следовательно, отказаться от Джонса, Вам, я думаю, не может показаться обидной легкой насмешкой над страстью, простительной только в провинциальной барышне, и которую, по вашим словам, вы совершенно преодолели. Что мне подумать, дорогая моя Софья, если вы не выносите шутки даже насчет его одежды? Я начинаю опасаться, не слишком ли далеко вы зашли, и спрашиваю себя, точно ли вы были со мной откровенны? Право, сударыня, вы ошибаетесь, если думаете, что он сколько-нибудь меня интересует» интересует? Вы дурно меня поняли. Я говорила только о его одежде и не решилась бы оскорбить вашего чувства дальнейшим сравнением. Мне кажется, даже дорогая моя Софи, что если бы ваш мистер Джонс был похож на этого, мне кажется, сударь, не проговорила София. Вы признали, что он хорош собой. Кто? Кто хорош собой? поспешно прервала её леди. Мистер Джон отвечал: Софи, но тот уже помнилось. Что я говорю, мистер Джонс. Нет-нет, извините, я хотела сказать, джентльмен, который только что был здесь. Ах, Софи, Софи, воскликнула леди, боюсь, что мистер Джонс не идёт у вас из головы. Даю слово с ударением, мистер Джонс также мне безразличен, как только что ушедший отсюда джентльмен. Даю слово, что верю. Простите же мне мою маленькую невинную шутку, обещая вам никогда больше не произносить его имени. Тут, да, мы расстались к неизмеримо большему удовольствию Софии, чем леди Беллостон, которая охотно помучила бы свою соперницу и дольше, если бы не была отвлечена более важным делом. Что же касается Софии, то этот первый в ее жизни обман оставил в ней чувство большой неловкости — удалив в свою комнату она погрузилась в раздумье и чувство это перешло в угрузение совести затруднительность положения не оставлявшая другого выхода не служила в её глазах оправданием её поступка душа софии была слишком чиста чтобы она могла примириться с ложью хотя бы и вынужденной обстоятельствами мысль это не позволила ей сомкнуть глаз в течение всей ночи